рядом со мной сидел огромный рыжий джентльмен. Да-да, сэр. Через 5 минут после начала спектакля я заметил, что рыжий джентльмен спит. В этом не было ничего ужасного, если бы он во время сна не наваливался на моё плечо и не издавал довольно неприятного храпа. Я разбудил его. Он вздрогнул. Ну уже через минуту снова спал. При этом он опирался головой на моё плечо, как на подушку. Сэры, я не злой человек. Да, да, да. Но я не мог этого вынести. О, но. Я изо всей силы толкнул рыжего джентльмена локтем в бок. Он проснулся и долго смотрел на меня непонимающим взглядом. Потом на его лице выразилось страдание. "Простите, сэр", сказал он. "Но я очень несчастный человек. Я приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк только на 2 дня, и у меня множество дел. И в Сан-Франциско у меня жена немка. Знаете, сэр, немцы сумасшедшие люди. Они помешаны на музыке. Моя жена не составляет исключения. Когда я уезжал, она сказала: "Джеймс, дай мне слово, что ты пойдёшь на первое представление Парсифаля". Боже, какое это счастье попасть на первое представление Парсифаля. "Рас, я не могу на нём быть, ты пойди хоть ты. Ты должен это сделать для меня, дай мне слово". Я дал ей слово. А мы деловые люди, своё слово умеем держать. И вот я здесь, сэр. Я посоветовал ему идти в свою гостиницу, так как слово он уже сдержал, и ему уже не угрожает опасность стать нечестным человеком. И он сейчас же убежал, горячо пожав мою руку. Да, да, да, сэры, мне понравился этот рыжий джентльмен. Вы не должны судить американцев слишком строго. Это честные люди». Они заслуживают глубокого уважения. Слушая рассказ мистера Адамса, мы пошли к отелю, и тут, к величайшему нашему ужасу, не нашли автомобиля. Не было нашего чудного машинного кара. Миссис Адамс полезла в свою сумку и не нашла в ней ключа. Случилось самое страшное, что только могло произойти с нами в пути. И исчез автомобиль с ключом.